Глава 1. Меч бессмертного. Статуя бессмертного воителя была главным украшением парадного храма монастыря Каменной Иголки. Терракотовая фигура в полтора человеческих роста возвышалась над молящимися, внушая им трепет и осознание собственного ничтожества. Разрисованное лицо бессмертного воителя щерилось устрашающей ухмылкой. Глаза налились кровью. Волосы от гнева поднялись дыбом. Вздумай он навестить храм, едва ли узнал бы в этой фигуре себя. Статуя была не только раскрашена, но и одета в обычную одежду и даже вооружена. На её боку, поверх запылившегося парчёвого кафтана, виднелся меч в украшенных деревянных ножнах. Ножны крикливые и оляповатые, но рукоять меча выглядела многообещающе. Один ее вид дразнил Кима, истосковавшегося по оружию. В алтарь лазать запрещалось. Впрочем, если никто не увидит... Я просто посмотрю. Промурлыкал Ким, оглянулся, убедился, что в храме он один, и перешагнул через светильники. Три плоские ступени. На каждой несколько рядов свечей, охраняющих алтарь от злых духов. И вот Ким уже возле статуи. Прости меня, бессмертный. Надеюсь, я не слишком тебя побеспокоил. Ким вытащил меч из ножен, повертел в руках, ухмыльнулся. Так он и думал. То, что издалека выглядит волшебно, вблизи дешёвка, увитая выцветшими тряпками и медными бусинами. И клинок так себе, видавший виды, тусклый, выщербленный. Ким пощёлкал по лезвию, покачал меч на ладони, сделал резкий выпад. Я бессмертный боец. Бойтесь меня, демоны. Ещё взмах, ещё выпад. Тело с удовольствием вспоминало старые уроки, то, чего Киму так не хватало в монастыре. Он прикрыл глаза и ловко заскользил между светильниками. Лезвие завертелось, засверкало словно стрекозиное крыло. Тень юноши дробилась, повторяя его движение в полированном дереве. в бронзе и глазури, на стенах и на потолке. Ким вскочил на верхнюю ступеньку алтаря и застыл в картинной позе, подняв меч над головой. Он представил, что стоит на вершине каменной иголки. Выше него только голубые поля владения господина Семи Звезд. Даже облака остались где-то далеко под ногами. Еще ниже — ледники и снежные пики, лесистые отроги гор, стены и башни монастыря. Он бессмертный воитель. Никакое зло не укроется от его взгляда. Враги небесной иерархии будут повержены. Ким, ты что здесь сделаешь? Ким моргнул, оступился и повалил несколько светильников. В дверях храма стоял Рей, его побратим и духовный наставник, глядя на него с изумлением. С ума сошёл? Я просто хотел взглянуть на меч. Сгизай оттуда быстро. Нет, сначала верни на место меч. Да как ты вообще посмел к нему прикоснуться? Ким пожал плечами, убрал меч в ножны на поясе статуи и принялся расставлять поваленные светильники. Эта ржавая солдатская сабля позор для бессмертного воина, проворчал он. Если уж нацепили на статую меч, так хоть достали бы клинок получше. Ухаживать за мечом бессмертного воина не твоё дело. Если не моё, то чьё же? Можно подумать, что кто-то, кроме меня, хоть немного понимает в оружии. Райв вздохнул. Тебя не переспоришь. Повезло тебе, что вошёл я, а не кто-нибудь ещё. Я видел настоятеля. Он шёл как раз в нашу сторону с каким-то скитником. Если бы он застал тебя в алтаре, ты бы так легко не отделался. Самый меньший провёл бы тут всю ночь на каменном полу, распевая каноны. Да уж, повезло, что мой наставник именно ты охотно согласился ким. Хотя здесь все ко мне очень добры. Разве что настоятеля я как-то побаиваюсь. Но он больше похож на небожителя, чем на человека. А вот скажи, Рей, есть ли бессмертный боец-покробитель нашего монастыря? Почему мы почти не упражняемся с оружием? Только эти бесполезные танцы с посохами. Ты видел меч? перебил его Рей. Держал его в руках. Не думаю, чтобы он годился для настоящего боя. Этот меч не более чем символ. Манах тоже воин, только его враги не от мира сего. Демонов не уничтожат железом. Да как тебе сказать, пробормотал Ким. О демонах он знал побольше, Рей, и не понаслышке. Однако спорить не стал. Колдуны и ведьмы стремятся заставить бесов служить себе, продолжал Рей. Наша цель другая: не внешнее могущество, а внутреннее обрести источник силы в себе самом и обратить его против нечисти. Говорят, иные бессмертные могли уничтожить демона просто показавшись ему Стук и шурканье шагов отвлекли их от разговора. В храм рука об руку медленно вошли два старых монаха, наверное, старейший на всей каменной иголке. Оба они своей худобой напоминали голодных духов, но на этом сходство между ними заканчивалось. Спина первого была идеально прямой, а походка лёгкой. Второй же скрючился, чуть ли не до пола. Первый был бледен до прозрачности, как призрак или человек, годами не выходящий на солнце. А сморщенная кожа второго была темной, пятнистой и бородавчатой. Первый старец был укутан в просторную черную рясу, напоминавшую крылья летучей мыши, из рукавов которой выглядывали только кончики его пальцев. Одеяние скрюченного напоминало старый прохудившийся мешок. а с пояса свисало множество мешочков поменьше, источающих неаппетитные запахи. Первый был настоятелем монастыря. Второго побратимы видели впервые в жизни. Рэй внимательно присмотрелся к нему и на всякий случай низко поклонился. Скрюченный старец на приветствие не ответил, только взглянул на него из-под лоба и буркнул. Ну, и которого из этих бестолковых юнцов хотели мне показать? Рэй выпрямился, оскорблённый до глубины души. Ким отвернулся, давя смехом. Настоятель остался невозмутимым. Вот, брат Рэй, образованный и твёрдый духом молодой человек. Я верю, когда-нибудь он принесёт славу Каменной иголки. А второй, Ким, послушник, не обращайте внимания, он в монастыре всего третий месяц. Скрученный старикашка тут же уставился на Кима как хозяйка на кусок мяса на рынке. Настоятель тихо сказал, обращаясь к Рэю. Почтенный Чумон выразил желание выбрать себе ученика, и я решил рекомендовать тебя. Так это и есть тот самый скитник Чумон, прошептал Рэй, взглянув на грубого старика новыми глазами. Я ни разу не видел его, хотя живу здесь уже больше 10 лет. Старец нечасто жалует на свои посещения. "Что ж, с виду этот мальчик вполне годен к тяжёлой работе", прокаркал старик. "Сильные руки, крепкая спина, чего ещё надо? Я его беру". Настоятель и Рей удивлённо взглянули на старца. Потом настоятель догадался, в чём дело. "Послушник Ким, ты удостоен необычайной чести". — сказал он торжественно. — Преподобный Чумон берет тебя в ученики. Ким, ничего подобного не ожидавший, в ужасе уставился на старца. — Но ведь мой наставник Рэй. — Твой наставник — вот этот почтенный старец, — холодно сказал настоятель, слегка кланяя скитнику. — С этого мгновения ты будешь жить в его скиту и делать то, что он скажет. Ким бросил на Рэя отчаянный взгляд. Тот нахмурился и отвернулся. "Брат, что же это творится?" воскликнул Ким, когда храмовые двери закрылись за скитниками-настоятелем. "Почему я должен служить этому грязному старикашке?" "Ох, помолчи," мрачно сказал Рей. "Вечером я поговорю с настоятелем. Нас, кажется, снова перепутали." Будем на это надеяться. Не то, чтобы я так уж хотел идти в ученики к преподобному Чумону, но это просто оскорбительно. Это уж точно. Отдать меня какому-то золотарю? Ты заметил, как от него воняло? Нет. Почему он выбрал тебя? Настоятель же ясно сказал, что рекомендовал меня. Может, старикашка подслеповат? Ким вздохнула и добавила уныло. Да уж. Не такого я ожидал, когда собирался с тобой в монастырь. Чего ты ожидал? угрюмо спросил Рей. Что тебя встретит лично бессмертный боец? Смейся, если хочешь. Да, чего-то в этом роде. Я думал, монахи это тот же бессмертные, только пока в оплоте. Такой, знаешь, важный, отрешённый от мира. Рей издевительно усмехнулся. окутанный вуалью неиздешных тайн, облечённый божественной властью, знаток тайных писаний, гроза демонов, вот-вот. Короче, наш настоятель. Или ты? Ну, спасибо. В общем, ты понял, чего я ожидал. А вместо этого мне подсовывают, ну, ты видел кого? Что ты ухмыляешься? Ты обижен, что преподобный Чумон не похож на идеального монаха из твоих мечтаний? Да он вообще не похож на монаха. Знаешь, на кого он похож? На деревенского нищего. Во дворец Вольсон такого оборванца дальше кухни бы не пустили, а тебе придётся ему прислуживать, с сделанным сочувствием заметил Рэй. Бедный княжич Ингон, ким надменно выпрямился. Разве я когда-нибудь уклонялся от своих обязанностей? Дабы обрести способность повелевать, сначала научись выполнять приказы, как выразился боец Облачный Ветер. Но угождать какому-то вонючему, наглому старикашке, который даже не потрудился спросить, как меня зовут? Наверняка он нарочно отцелился подальше от монастыря, чтобы не позорить его своими лохмотьями. Ты, наверное, не знаешь, что на долю снадобий и лекарств, которые готовит старец Чумон, приходится чуть ли не половина дохода в монастыря. Ким смутился, но не надолго. Допустим. А мне что до этого? Я разве учеников в аптеку нанился? Как знать? Вдруг ты не выдержишь и сбежишь отсюда? Так у тебя будет вполне уважаемое ремесло. Холопское занятие — смешивать разное сушеное дерьмо. Разве ты собираешься вернуться к своему опекуну? Ким нахмурился и ничего не ответил. Хотя шел уже четвертый месяц, как он поступил в монастырь, он все никак не мог привыкнуть к мысли, что за ту ночь, что он проспал в пещере у горной ведьмы, для всех остальных прошло десять лет. И Шторей уже давно не тот восторженный начитанный юноша, с которым мы не вместе удрали из дома, а совсем другой человек. Что касается дяди Вольгвана, он наверняка давно забыл своего беглого приёмыша. Кто знает, что могло случиться в мире за 10 лет. Рэй, заметив, что Ким загрустил, перестал усмехаться и почти ласково сказал: "Понимаю, братец, тебе и так непросто в монастыре, а тут ещё старец. Не сдавайся. Всё это лишь вопрос времени и привычки. Просто ты совершенно другой человек, проворчал Ким. Даже странно, что нас всё ещё принимают за братьев. Кажется, двух более не схожих людей не найти. Ты создан для монашеской жизни, это ясно. А я? Однако старец Чумон выбрал именно тебя. Ты не понимаешь, какая это честь. Старцу уже больше ста лет, а он прежде всегда отказывался взять ученика, как его не уговаривали. Честно сказать, я не понимаю причин его выбора, если только он в самом деле нас со слепу не перепутал. — Конечно, перепутал. Надеюсь, до старца это тоже скоро дойдет. — Знаешь, главное, что ты здесь, на каменной иголке, а остальное не важно. Я просто брал пример с тебя. Рей добродушно улыбнулся. А я думал, ты был увлечён так же, как я. В ту пору я искренне считал, что судьба монаха это предел мечтаний для кого угодно. В ту пору? А сейчас, через 10 лет, ты так не считаешь? с любопытством спросил Кем. Вот ещё, давно хотел тебя спросить. Ты добился того, чего хотел? Рей задумался. «Да», — сказал он, взвешивая каждое слово. «Монастырская жизнь изменила меня, и смею надеяться к лучшему. Я узнал о таких вещах, о которых раньше и понятия не имел. Прежние цели теперь кажутся мне наивными и нелепыми. И бессмертие тоже?» — удивился Ким. «Ведь твоя главная цель была стать бессмертным. Это все детские мечты». От бессмертия я так же далёк, как и 10 лет назад, а может даже дальше. Тогда зачем всё это надо? Разочарованно протянул Ким. Вот пройдёт 10 лет, и поймёшь, чуть смешавшись, сказал монах. Киму впрочем показалось, что Рай просто не нашёлся, что ответить.